Глава седьмая. Алёна. В этот момент в дверь постучали, и через секунду на пороге появился он, майор собственной персоной, к сожалению, уже одетый, в майку и шорты. Но мокрые волосы и румянец после бани всё равно делали его неприлично привлекательным. «Доброе утро», — поздоровался он с улыбкой. «Я принёс свежие рыбки, сходил за ней сегодня утром». «Ванечка!» — бабушка просияла. «Проходи, садись. Мы как раз собирались завтракать». Я тихо застонала. Только этого не хватало. Завтракать с человеком, на чью задницу я пялилась пять минут назад и при этом не понимала, что со мной происходит. Морозов перевел взгляд на меня, и его улыбка стала шире. «Доброе утро, принцесса!» — кивнул мне. «Выглядишь бодро». «Угу», — буркнула, не поднимая глаз. «Бодрее некуда». «У нее болит голова», — сдала меня бабуля. «От наливки, которую она выпила прошлой ночью. Вся в деда. У того тоже с похмелья голова болела. А все потому, что пить не умел, меры не знал». «Бабуль!» — возмутилась я, чувствуя, что в висках пульсирует боль. «А что такого?» — она пожала плечами. «Ванечка не осудит, он же не зануда какой-то, он все понимает, да, Ванечка?» Я заметила, как дрогнули уголки его губ. «Черт, он явно наслаждался моими страданиями». «Конечно, не осужу», — подтвердил он, усаживаясь за стол напротив меня. «Всякое бывает». «Тяжело тебе в деревне, да?» В его глазах плясали черти, он явно издевался. «Ты не представляешь, насколько...» Он лишь улыбнулся, и от этой улыбки с ямочками на щеках у меня пересохло во рту еще больше. «Господи, что со мной такое?» — в панике подумала. «Это же Морозов! Зануда, чурбан и вообще старик!» Но услужливая память подкинула картинку. Капли воды, стекающие по рельефным мышцам, накачанный пресс и эта чертова упругая задница — Я почувствовала, как краснею, и поспешно уткнулась в свой стакан с рассолом. «Ванечка, ты позавтракаешь с нами?» — спросила бабушка, разбивая яйца на сковородку. «Я готовлю яичницу с колбасой». «С удовольствием!» — он кивнул. «Только руки помою». «Конечно, конечно!» — засуетилась бабуля. «Вон там чистое полотенце висит». Пока он мыл руки, я украдкой рассматривала его. Майка обтягивала широкие плечи, а когда он повернулся к раковине спиной, я снова засмотрелась на его... «Ну, вы поняли». Дурацкие шорты удивительно хорошо подчеркивали то, на что я никогда раньше не обращала внимания у мужчин. «Или просто раньше не было ничего такого, на что стоило бы обращать внимание», — предательски шепнул внутренний голос. Почувствовав мой взгляд, Морозов обернулся, и я поспешно отвела глаза. Но, судя по его ухмылке, он все заметил. «Черт!» «Ну как? Помогает рассол?» — спросил он, возвращаясь за стол. «Вроде того», — пробормотала все еще, не глядя на него. «А если не поможет, как ни в чем не бывало», — продолжил он, «то обливание холодной водой — хорошее средство, бодрит и проясняет мысли». «Я чуть не подавилась», — Он видел, в панике поняла я, он видел, как я пялилась на него из окна. Румянец, который я тщетно пыталась подавить, вспыхнул с новой силой. Спасибо за совет, выдавила из себя, обязательно воспользуюсь. Обращайся. Мужчина улыбнулся с таким невинным видом, что мне захотелось его ударить. Бабушка поставила на стол ароматную яичницу с колбасой и Морозов с энтузиазмом набросился на еду. Я наблюдала, как он ест. С аппетитом, но аккуратно. Ничего общего с теми парнями на мопедах, которые вчера чуть не забрызгали меня слюной, рассказывая какие-то тупые истории. «А ведь хорошо, что я не поехала с ними», — внезапно подумала я. «Эти придурки наверняка напились бы и разбились на своих драндулетах. Или случилось бы что-то похуже?» Конечно, Морозов был занудой и постоянно подкалывал меня, но, по крайней мере, с ним было... «Интересно? Безопасно?» — я не могла точно сформулировать это чувство. «О чем задумалась принцесса?» — его голос вырвал меня из размышлений. «Да так, ни о чем!» — я пожала плечами, ковыряясь вилкой в яичнице. «Просто думаю, как пережить доение козы с похмелья». «О, так тебя отправили на трудотерапию?» — он рассмеялся. «Закаляй характер!» «Очень смешно. Посмотрела бы я на тебя, если бы ты доил козу с головной болью». «Я бы справился», — он пожал плечами. «У моей бабушки была целая ферма, я помогал ей с детства». «Да-да», — закатила я глаза, — «ты же у нас универсальный солдат. И коз доешь, и бандитов ловишь, и бани топишь». «И наливку пью без последствий», — добавил, подмигнув. Собиралась огрызнуться, но вдруг обнаружила, что улыбаюсь. Как ни странно, его подколки не вызывали раздражения. Может быть, рассол действительно помогал? Может быть, мне просто нравилась наша словесная перепалка? Странно, но с ним было легко. Никакого притворства, никаких масок, никаких ожиданий. Просто двое людей, подкалывающих друг друга за завтраком. И пусть он зануда. «Зато какая у него задница! Загляденье!» «Господи, Алена, перестань уже думать о его заднице!» Мысленно отругала я себя. «Ладно, я допила рассол и встала из-за стола. Пойду готовиться к битве с Шурой. Если не вернусь через час, вызывайте козью полицию». «Удачной охоты!» — Морозов оцелютовал мне вилкой. «И не забудь, глядя в бездну, помни, что бездна тоже смотрит на тебя». «Ты сейчас о козьих глазах?» Я невольно рассмеялась. «Именно», — он кивнул. «Эти желтые глаза видят твой страх». «Пфф, я не боюсь какой-то козы». «Ага, конечно», — ухмыльнулся он. «Только почему-то на бочку с водой у бани ты смотрела с гораздо меньшим ужасом, чем на Шуру». Я замерла, а потом метнула в него испепеляющий взгляд. «Значит, он точно видел, как я подглядывала». «Не понимаю, о чем ты?» — гордо вздернула я подбородок и вышла из кухни. Его смех преследовал меня до самой двери, и, как ни странно, головная боль начала проходить. «Вот морда!» — думала я, идя к сараю. Он точно заметил, как я на него пялюсь, и теперь будет издеваться. Но почему-то эта мысль не вызывала раздражения, скорее, предвкушение «Что за чертовщина со мной творится?» «Может, дело и правда в бабушкиной наливке?» или в деревенском воздухе, или в том, как капли воды стекали по его... «Стоп!» — я хлопнула себя по щекам. «Соберись, Алена! Тебя ждет Шура!» Переодевшись, я решительно направилась к сараю, стараясь не думать о майоре и его плавках, которые слишком низко сидели на бедрах. Впереди меня ждало серьезное испытание — доение Шуры. А потом можно будет разобраться с этими странными ощущениями, которые вызывал во мне зануда Морозов. В конце концов, у меня впереди еще практически две недели в этой глуши. Нужно же как-то развлекаться. Даже если это развлечение подглядывать за полуголыми полицейскими у бани. Почему бы и нет?